Глава пятая. Защитный купол еще не сняли, и у нас было полминуты перекинуться несколькими фразами. «Перемирие! Не трогай моих друзей!» — кивнула я. Договорились. И подал мне руку. Поколебавшись в мгновение, я обхватила его предплечье и крепко сжала. «Хороший вышел поединок!» «Так!» — поблагодарила я, выказывая уважение мастерству парня. Без рун, он бы меня просто затоптал в землю, по куполу размазал. А ты можешь рассказать о тех рунах, что я использовала? Было видно, что ему действительно интересно. Я узнал только две. Похвально, что парень готов признавать такие вещи, как неведение чего-либо. Ведь Дырок мне показался еще тем высокомерным снобом, а вот сейчас, когда из него буквально вышибли дух, он выглядит обычным парнем. «Могу, если и ты готов чем-то поделиться взамен». Прищурилась я, и тут с легким хлопком защитный купол и стаил. К нам ворвались ликующие крики моих одногруппников и вялые восклицания однокурсников Аларе. «Без проблем», — согласился он, после чего, коротко кивнув, пошел навстречу своим друзьям. А меня чуть не снесли с ног, радостно орущие подруги. «Аруна, ты крутая!» Мы думали, тебе все, того, поджарили. А нет, ты как мистическая птица воспрянула почти из пепла и набросила свои руны на Аларе. Как он сопротивлялся! Даже издалека было видно, насколько раскраснилась его симпатичная личика. Грай, как всегда, была в своем репертуаре, Зубаскалила. Я, кстати, на тебя и поставила. Пойду заберу свой выигрыш и едва слышно напевая веселую похабную песенку, направилась в сторону кучки парней и девчонок, бурно что-то обсуждавших. Ты же обещала, тихо шепнула Кэролайн. Точно нужно с ней поговорить насчет Дерека. Часто бэтбойс нравятся девчонкам только потому, что им кажется, что они смогут их переделать, что именно под ее благотворным влиянием такие юноши исправятся и станут любить только ее одну. Но в жизни все далеко и кардинально не так. Бывают, конечно, исключения из правил, но не так, чтобы часто. И не думаю, что Дерек обратит внимание на Кэролайн. Хотя... Я оценивающе прищурилась, разглядывая гномку. Красивая, чуть меньше метра шестидесяти. Аристократические черты лица. Она дочка главы рода Петеров, а они богаты. Если судить по всему тому, что я успела увидеть и услышать. Может статься, что Алары заинтересуется, как вариант хотя бы досадить мне. Не думаю, что его устроила ничья, поскольку ни он, ни я не жалели сил и сражались по полной. Но я так точно. Вон до сих пор кости трещат. Оказывается, без поддержки Джерарда воительница из меня так себе, средненькая, только на удаче и помощи кого-то и выезжавшая ранее. В дополнение шла импровизация и чудовищная интуиция, взявшаяся неведомо откуда. Но спасибо Хеймдалю за нее. «Аруна!» Оказывается, я настолько глубоко задумалась, что не обратила внимания на Кэрри, которая трясла меня за рукав и звала куда-то. «Ужинать пора! Не то все без нас съедят!» «Что? Еда?» Опомнилась я. Рот мгновенно наполнился слюной и, позабыв о желании переговорить с Кэролайной о ее чувствах к такой темной лошадке, как Дерек Аларе, поспешила на выход из арены. Но не тут-то было. Меня окликнул Ларер Хансен, чтоб у него аппетит пропал на неделю. «Салвейк, подойди!» И стоит такой деловой, руки скрестив на мощной груди. Мужчина был немногим ниже орков и в плечах поуже и тем не менее думаю, что поставь его против того же Берктора, Ленард Хансен смог бы всех крепко удивить. «Знаю, что хочешь есть», – проницательно заметил он, когда я шаркая босыми ногами дотелепалась до него. «Магический поединок, впрочем, как и любая ворожба, всегда требует восполнить потраченную энергию. Кроме того, насытый желудок мана легче заполняет источники в теле и быстрее преобразуется». «Так!» — поблагодарила его за короткую лекцию, сделав лицо максимально серьезным, поскольку все, что он говорил, было известно совершенно всем, даже не магам. Довольно кивнув, грах препод вдруг сделал серьезное лицо и заявил «Завтра жду тебя на факультативе по владению мечом». Мой рот медленно пополз вниз. «Но мы же и так занимаемся на арене и железками тоже машем». «Железками она машет», — осуждающий покачал головой профессор. «Ты должна уметь все. Ты принцесса. Рождена, чтобы править. Власть — это не только сытно есть и сладко спать, но и ответственность перед своим народом. Если на вас нападут, ты должна владеть оружием, не только магией. Понимать и предугадывать действия врагов. Поэтому уроки тактического боя тоже ждут тебя дважды в неделю». Лично вести буду. С каждым его словом моя и без того слегка приоткрытая челюсть и вовсе отвисла. Нет! Я упрямо тряхнула головой и, набычившись, из-под лобья посмотрела на сбрендившего мужика. Не планирую быть воительницей. Я просто хочу уметь управлять своей магией. Изобретать артефакты, созидать, а не разрушать. Ну чего вы все ко мне пристали? У! «И при всем моем к вам уважении, Ларер Хансен, у меня очень плотный график. Если добавятся еще две дисциплины, я просто не выдержу. Так, скальдюха, пойду поем». Поклонившись учителю, у которого глаза стали немного на выкоте, пошагала в сторону выхода. По пути подобрала сапожки и флягу с Карилой. На ходу отвинтила крышку и с удовольствием пригубила живительного напитка. Я настолько привыкла к чудодейственной настойке, что уже давно не замечала его терпкого, горьковатого вкуса. «Как же этот день вымотал меня словами не передать? А я ведь просто Орчанка, не Титан!» Пс! -с! Я шла вперед, ничего и никого не замечая. Пс! -с! Аруна!» Наконец мое внимание было привлечено. Из запышных кустов на меня смотрел Грегор. Орко-охранник широко и довольно улыбался. «Халу!» Вяло махнула я ему рукой. «Ты чего тут прячешься?» Спросила, подойдя ближе. «Хотел поздравить с убедительной победой». «Ничья — это не победа!» Пожала плечами, но мне было приятно, что друг смотрел поединок и решил меня поздравить. «Ты ничего не понимаешь, маленькая!» Рассмеялся он. «Аларе практически выпускник, а ты надрала ему высокородный зад, считай одной левой». Я поморщилась. «Грегор, поверь, еще чуть-чуть, и он бы меня додавил!» Я держалась на голом упрямстве. «Ладно, думай, как знаешь, а у меня для тебя подарок!» И втиснул в мою руку что-то обернутое в холщовую засаленную трепицу, крепко перевязанную бечевкой. «А что это и кто передал?» Спросила я, поднимая голову, но орка и след простыл. Я сосредоточилась и уловила его шаги далеко впереди. Мужчина чуть ли не бежал, спеша на службу. «Ладненько», – вздохнула я и убрала посылочку в карман туники. После ужина посмотрю. Надеюсь, не взорвусь, или еще чего неприятного от этого предмета не последует. В столовой меня уже ждали за щедро накрытыми столиками. Девчонки галдели, парни широко улыбались. Столы сдвинули в один ряд так, что получился один длинный праздничный. «А вот и виновница торжества!» пропела Грай, широко улыбаясь. «Аруна, ты всем доказала, что первокурсники могут многое!» Берет вторила сестре близняшки. «Молодец, Аруна!» Ко мне подошел Алекс галь и протянул руку для пожатия. «Хотел бы попросить тебя дать мне пару уроков, если это возможно». «Почему бы и нет?» Улыбнулась я, пожимая предплечья однокурснику. Но не в ближайшую неделю. Добавится новый факультатив. Сам разумеешь, нагрузка увеличится. График станет таким плотным, что успевать бы бегать в столовую. Да, понимаю, но все же очень надеюсь. Меня очень интересует, как ты так быстро и без ошибок нарисовала все те руны, что использовала в самом конце дуэли. О! -о, -о. Я сделала круглые загадочные глаза и прошептала. «Нужно быть всегда готовым. Мне не разрешили взять амулеты с собой, зато никто не запретил прийти на арену пораньше». Понимание проступило на симпатичном лице долговязого и нескладного Алекса, и он, уважительно поклонившись, вернулся на свое место. «И о чем это ты там шепталась с заучкой Гальоргом? Алекс попросил пару уроков по боевой рунической магии. Нетерпеливо ответила я, присаживаясь за стол. Мой желудок ревел раненым безоком, а рот, ответавших по помещению умопомрачительных запахов, мигом наполнился слюной. Все, что стояло передо мной, было съедено. Крошки не осталось. Тарелка наваристого супа, овощное рагу, тушеное с мясом, булка хрустящего хлеба, нарезанного толстыми ломтями. Замечательный ягодный взвар. м mm -hmm. я довольная, а кислон?» Пока Живала молчала, кивая на чьи-то вопросы и поздравления, и чувствовала, как краски мира медленно, но верно, снова ко мне возвращаются. А чуть попозже стала жалеть, что отказалась от столь щедрого предложения Ларера Хансона. «Завтра пойду и извинюсь. Явно не в себе была. И попрошу подождать» пока привыкну к новому расписанию и дополнительной нагрузке. А потом, скорее всего, приду к нему на занятия».